Глава девятая. Гоп-стоп, мы подошли из инвиза. Охренеть! Седьмой уровень элитника. Я выше четвертого, кажется, еще не встречал. А тут седьмой. Седьмой, мать его! Генерал выглядел как... Даже не знаю, как его описать. Чем-то он напоминал человека. Две руки и две ноги, но по всему телу переплетение мышц, костей и шипов будто пробивающих все эти мышцы и кости. Хребет немного изогнут, но даже в таком положении тварь была моего роста. Если выпрямится, будет метра два, а то и больше. Руки чуть длиннее человеческих, с крепкими пальцами и мощными когтями на них. На лице, а точнее на морде, что-то вроде кожи, только на вид очень прочный и грубый. Взгляд злобный, хищный». Особый вид ему придавали рога, растущие назад и прилегающие к голове, словно дреды. Мутант стоял и рассматривал меня, как и я его. Нападать он вроде бы не собирался, но я был наготове, хоть и очень устал в последнем бою. «Ну и рожа у него! Давай завалим гада и дело с концом!» — предложил Имба. «Как бы он нас не завалил, от него странная энергия исходит и буквально веет силой». «Да, я тоже чувствую!» Я достал артефакт связи, который должен был передать этому генералу. Тот вроде бы узнал артефакт и осторожно шагнул ко мне. «Ты сильный!» – произнес он грубым, очень низким голосом. «От тебя пахнет хозяином. У тебя его вещи!» «Да, меня прислал Сигизмунд Понятовский. Он просил передать тебе артефакты и вот этот предмет для связи». Я протянул ему передатчик, и мутант взял его в руку, после чего будто завис на пару минут, затем кивнул и снова сосредоточился на мне. «Я поговорить с хозяин, он все, объяснить. Ты отдать вещи, я отдать другие вещи. Ты союзник, сильный союзник». «Да, да, все верно», — ответил я, чувствуя себя при этом отвратительно. Ты убить много моих детей. А, это виновато осмотрелся я. Они сами напали на меня. Что мне было делать? Они слабы, ты сильный. Они недостойны жить. Ты вправе съесть их тела и стать сильней. Эм, спасибо за предложение, но я сегодня уже пообедать. Фу ты, пообедал. Тогда другие мои дети съесть их. «Твоя отдать артефакты!» Я достал то, что предназначалось мышисту, и передал ему. В этот момент я почувствовал знакомое покалывание внутри. Я такое чувствовал, когда забрал из хранилища стихийную перчатку. Похоже, что в этом мутанте осколок души лазурита. «Точно! Вот что в нем за сила!» Согласился с моими догадками имба. «Нужно убить твари, мы станем еще сильнее!» «Интересно, что за навык мы получим?» «Никого мы валить не будем, по крайней мере, пока что. А вот навык и правда хотелось бы получить». Генерал, забрав артефакты Сигизмунда, передал мне другие. На вид и правда ничего необычного. Я быстро спрятал их в инвентаре, хотел было уйти. Но тут заметил, что со всех сторон к нам приближаются другие мутанты, сильнее тех, что я убил. Я невольно напрягся». «Ты страх? Я чувствовать», — произнес генерал. «Тебе не надо страх. Ты быть союзник. Ты друг хозяина». «Я должен идти», — ответил я, не желая задерживаться на этой станции. «Ты можешь идти, если не хотеть есть». Мне хотелось забрать с мутантов добычу, хотя я периодически делал это по пути к станции. В этих мутантах не было особо ценных вещей. Простенькие ингредиенты и немного коинов, так что много я не потеряю. Задерживаться не стал. Хрен знает, что в голове у этого генерала и его голодных приспешников. Поэтому я даже телепортировался, чтобы не терять времени и не рисковать. Хотя спустя несколько часов повторная телепортация ⁇ довольно неприятное мероприятие, даже для древних. Обычные люди так и вовсе только через сутки могут повторно телепортироваться. Пока я кастовал телепортацию, генерал пристально наблюдал за мной, но прерывать не стал, и через пару минут я уже был на поверхности. В глазах потемнело, голова закружилась, а обед вырвался из моего желудка прямо на прохожих, которые поспешно разбежались в разные стороны. Придурок! Смотри, куда телепортируешься! Говнюк! Ботинки мне испачкал! Иди вытирай! Гневные крики не умолкали, пока я не ушел с главной улицы. Оставил в голове заметку, что в следующий раз нужно выбирать менее людное место. Полчаса тупо гулял по улицам, пока меня не попустило. Мысли прояснились, тошнота отступила. Я уже собирался возвращаться в академию, но вспомнил, что нужно заглянуть в храм за кольцами. Вообще это еще до спуска в метро не помешало бы сделать. Хотя там у меня бы не получилось так эффективно фармить, нужны были другие кольца на короткую телепортацию и повышение здоровья. Я зашел в один из небесных храмов, что были в Москве. Да, здесь был не один храм, а с десяток где-то. Выбрал ближайший, ничего особенного. Старая церковь, обнесенная забором, с небольшой площадью. Но, войдя на ее территорию, я почувствовал, что за мной наблюдают. Первым предположением был инопланетный посланник. Давно я с ним не общался и давненько не приносил ему новые ядра. Думаю, он заждался меня. Но через минуту оказалось, что никакой это не посланник. Я почувствовал, что позади меня кто-то есть, и уже думал, что это очередной убийца или же сарфат. Я обернулся и никого не увидел, а через пару секунд услышал удаляющиеся шаги, Достал жезл и активировал истинное пламя. Радиуса действия едва хватило, чтобы подсветить убегающего от меня незнакомца. Недолго думая, я запустил в него огненный шар и попал, хотя тот пытался уклониться. Но в невидимости скорость движения процентов на двадцать, а то и тридцать меньше. Это я уже на себе успел проверить. Парень отряхнул занявшийся на рукаве пламя, испуганно зыркнул на меня и снова бросился на утек. «Что за херня?» – подумал я. «Небесные монеты, ёпта! Он украл все монеты!» – орал в моей голове имба. «Стой, сука!» – крикнул я и бросился следом за вором. Вот же падаль, а я сразу даже не понял, что произошло. Сарфат рассказывал, что украсть из инвентаря предмет довольно сложно, нужно приловчиться, и еще сложнее сделать это незаметно. Но когда знаешь, что воровать, то сделать это немного легче. И этот ублюдок знал, что воровать. Специально поджидал людей у храма и воровал монеты. Хитро придумано. Без монет ты внутрь не войдешь. А стоят они очень дорого. Их мало кто продает. Обычно просто тратят на камни развития. Уж на них спрос всегда есть. И в зависимости от региона продать можно тысяч за семьдесят, а то и больше. Выбежав за территорию бывшей церкви, тот повернул налево и скрылся за забором. Я телепортировался кольцом прямо на забор, чтобы увидеть, куда он побежит, но увидел кое-что другое. Парней было уже двое, в одинаковой неприметной одежде и капюшонах. Вор что-то передал второму незнакомцу, и они побежали в разные стороны. Я немного растерялся, за кем мне гнаться? Призвал засранца, затем отозвал его и призвал жмота. Крот, несмотря на длину своих лапок, мог двигаться быстрее неповоротливого голема. Это он не раз демонстрировал, воруя у него еду. «Проследи за тем парнем», – указал я на второго. А сам побежал за первым, который меня обокрал. Забежав за угол здания в безлюдный переулок, паренек думал, что я отстал от него». Он даже переоделся, с помощью системы сделать это можно очень быстро, а затем не спеша побрел по переулку. Но услышал мои шаги и снова дал дёру. Я не отставал, им бы неплохо вложился в выносливость, как я ему и говорил. Когда я начал догонять вора, тот ушел в инвиз, а что ему еще делать, вариантов немного. По своему опыту в таких случаях эффективнее всего было использовать массовые умения – И я пальнул вперед молнией огнем, постепенно разводя руки в стороны. Сразу ни в кого не попал и уже подумал, что наглый вор сумел как-то скрыться от меня. Но когда уже собирался деактивировать навык, зацепил его прямо возле себя. Гад решил проскользнуть мимо. Ай! заорал он, когда загорелся уже второй раз. Я не стал его жалеть и жахнул молнией. Затем пришлось его подморозить. Здоровье воришки слишком быстро ушло в красную зону. Он бы тупо от огня умер. Кто такой? Куда монеты дел? Куда второй побежал? Засыпал я его вопросами, схватив за ворот. Тот растерянно вертел головой, тяжело дышал и не мог сосредоточиться. Тогда я влепил ему смачную пощечину. «Отвечай, мразота!» «Не убивай, пожалуйста! Мне просто нечего есть! Я не хотел, меня заставили!» Выпалил он сразу все возможные отмазки. Ага, есть ему нечего. Да продав одну такую монету, можно месяца два тусить по кабакам и борделям. А я уверен, что я далеко не первая его жертва. Парень сработал четко, да и уровень для уличного воришки неплохой. Двадцать первый. Почти, как и я, и это в двадцать лет. Неплохой результат». Но вор не ожидал, что я могу спалить невидимость и быстро передвигаться. «На на того напал», — как сказал бы Сарфат. «Не ври, где монеты, куда второй побежал?» «Я не знаю, пожалуйста, не надо!» «Страх вроде есть, но по делу не говорит ничего. Ладно, сделаем по-другому. Я призвал голема, который сразу чуть не прибил паренька, но я вовремя его остановил». «Или ты мне все расскажешь, или этот малец тебе все кости переломает», – предложил я выбор. «Расскажу, расскажу», – быстро закивал головой молодой вор. «Мы с Аней давно тут работаем, место хорошее, иногда внимательные люди приходят, у них не получается украсть, но чаще всего ложки». «Вроде меня», – нахмурился я. «Нет, обычно понять даже не могут, что их ограбили, часто бухие приходят или...» короче давай перебил я его но мы после дела обычно добычу делим воруем по очереди или вместе когда несколько людей приходят где мои монеты вот протянул он мне шесть небесных остальные у санька я передал ему думал не догонишь двоих а мне двоих и не нужно где я найти его могу я не знаю знаешь сука засранец, сломай ему ногу чтоб память освежить не успел я закончить фразу как голем чуть ли не прыгнул на колено пареньку раздался характерный хруст а затем вопль адской боли мне даже жаль его стало немного хотя сам виноват говори потребовал я он убьет меня орал тот иначе я тебя убью а сука как больно а «Засранец, сломай ему еще что-нибудь!» Голем очень охотно выполнил мой приказ, вот только перестарался. Бедный питомец растерялся в предоставленном ему выборе и вместо перелома еще одной конечности решил просто раздавить варюги череп. «Твою-то мать!» «Честно говоря, чувствовал я себя неважно. Вор-то он вор, но вот смерть!» «Блин, ты дурак!» выпалил я, сверля своего питомца взглядом. «Пиздец!» — угрюмо пробасил тот. «Не мог палец сломать или руку?» «Могу!» — подтвердил тот и топнул ногой по руке уже мертвого парня. «Кому я говорю?» — тяжело вздохнул я. Дело сделано, не исправишь. «Ладно, идем, жмота найдем. Надеюсь, он не такой кровожадный. И запомни, пока я не сказал не убивать, ясно? Ясно, мрачно ответил засранец. Но вот особой вины в его голосе я не услышал. Я забрал все, что было у Варюги. К сожалению, не так много. Монет больше не было, зато нашлось пять сотен коинов. А говорил, что голодает. Еще пара дешевых зелий, сигнальные, и телепортирующие артефакты, кольца на ловкость и не очень качественные ножи. Я примерно ощущал, где находится мой второй питомец, и отправился в том направлении. Очутился в московской Клоаке, квартал бедняков, где дома были наполовину разрушены. У некоторых не было окон, а у парочки и вовсе отсутствовала крыша. Повсюду мусор, вонь, люди в обносках жгли костры и зашуганно зыркали на нас. И я специально не отзывал засранца, чтобы больше не было желающих воровать у меня. Да и сам смотрел в оба, когда поймал более четкий сигнал от жмота, смог сориентироваться и подошел прямо к дому, где крот меня ждал. «Там!» – протянул он, указывая когтистыми пальцами на очередную халупу. Неприметный домик с забитыми досками окнами, ржавым забором и крышей из всяких обломков, клеенки и глины. Так и не скажешь, что парни успешные воры, хотя, может, это и не их дом. Я немного понаблюдал за зданием в невидимости. Засранца отозвал, а жмот отправил на разведку. Тот легко прорыл землю, а затем и полы в доме из прогнивших досок. Внутри все выглядело еще хуже, чем снаружи. Куча мусора, пустых бутылок, дряблая мебель и обшарпанные стены. На блезлом диване сидел второй вор и нервно курил, стряхивая пепел прямо на пол. Уровень у него был даже выше, 23-й, и где они только качаются, чтобы получать столько опыта. Хотя у них было больше десяти лет для этого, а я всего добился меньше, чем за год. Поддерживая невидимость за счет остатков энергии в ядре, я вошел в дом и тут же атаковал парня молнией. Тот как на пружинах подскочил и бросился к окну, но не сумел выбить доски. Затем я призвал засранца, четко контролируя его действия. Он схватил Санька за руку и швырнул мне прямо под ноги. Я немного приморозил гада, после чего растопил лед огнем. После этой варки он уже не пытался сбежать или сопротивляться. «Где мои монеты?» «Как ты меня нашел?» – протараторил тот, будто не слыша моего вопроса. «Тебя это сейчас волнует. Ты в шаге от смерти, баран». «Севу сдал, да? Я его убью!» Ты немного опоздал. Я не увидел на лице Александра сожаления. Даже какое-то облегчение промелькнуло. «Хрен с ним, с этим придурком! Слушай, как тебя зовут? Давай вместе работать, мы столько монет!» Я пнул ублюдка ногой по лицу, затем присел рядом с ним на корточке. «Ты меня слышишь вообще? Я не собираюсь в ваши грязные дела ввязываться. Я просто хочу забрать свои монеты!» «Могу их с твоего трупа забрать, так, наверное, даже легче будет». Я создал в руке огненный шар, но тут же в руках вора появилась горсть небесных. «Вот, здесь все, но ты хотя бы подумай, с твоим големом нам даже воровать не нужно, сами отдадут». Ничего не отвечая, я запустил в эту хитрую крысу огненный шар, который добил его. «Вот странное дело». В отличие от того первого, которого убил голем, сейчас у меня даже никакого сожаления не было. А ведь я человека убил, очерствел я в этом мире. Он заслужил это, да и не убей ты его, он бы сам на тебя со спины напал, ёпта!» Утешал меня имба. «Не надо меня успокаивать», — хмыкнул я. Ни капли не сомневался, что его нужно было убить. Забрав из рук вора три монеты я открыл его инвентарь и нашел там еще семь. Неплохо, даже больше, чем у меня было. Да и артефактов у Санька было побольше, чем у его напарника. Тысяч на тридцать продать можно, плюс колечки на выносливость, они мне пригодятся. Пока я занимался мародеркой, Крот перерыл всю эту нищую халупу, но так ничего и не нашел. Похоже, это не их дом, а настоящий штаб за заначкой находится в другом месте но узнать, где, мне уже не кажется возможным. Хотя... «Ты можешь его воскресить?» — спросил я имбу. После короткого раздумья получил отрицательный ответ. «Значит, не судьба. Я вернулся к небесному храму. Идти было не так уж и далеко, а на повторную телепортацию у меня не было ни сил, ни маны в ядре. В этот раз я был на чеку, но других подельников у этих двоих, похоже, не было». Вошел в здание и тут же ощутил головную боль, да еще и сильнее, чем раньше. Благо я знал, что ищу, и долго задерживаться внутри не планировал. Нашел в торговом автомате нужные мне кольца и... охренел. Цена одного кольца равнялась семи монетам. Семь штук. Это, похоже, самое дорогое, что я когда-либо покупал. Купить смог только два кольца, хотя мне нужно три». Оставшуюся монету тратить не стал, подкоплю еще и возьму четвертое. Стремя у меня бонус к опыту уже 150%. Добить до двухсот и будет вообще отлично. Но пока мне есть чем заняться. Нужно вернуть Понитовскому артефакты, выслушать его хвалебные речи и услышать дальнейший план. План, который мне стоит сорвать и прижать главного гада».